Глава 30. Софья Мефодьевна топит печку. Чтобы не смущать людей полосатыми штанами Александра I, всё-таки он человек в городе известный, такси вся компания дождалась в кабинете Павлова. Машина приехала очень быстро, к милиции же вызвали. Суня удивилась, что Александр Николаевич не пошёл домой, а тоже в такси сел, хотя он в другой стороне жил. Когда подъезжали к общежитию, Александр Павлович сказал «София Мефодиевна, пойдемте к нам завтракать. Мы, правда, сегодня еще не готовили, да ведь и вы, скорее всего, тоже. Давайте у нас позавтракаем вместе, чем Бог пошлет». Сковородникова согласилась. Ей с этой компанией очень интересно было. И что теперь Александр Павлович решил делать с тетрадью? Отказался ли он от своего намерения ловить на живца? Выйдя из машины, все вчетвером пошли к Сергиным. Пока Александр Павлович переодевался, Мария Борисовна жарила на всех яичницу. Пришлось тащить еду и посуду в комнату. На кухне вчетвером было тесновато. Пока яичницу ели, молчали, проголодались все. А когда хозяйка начала разливать по чашкам чай, Александр первый сказал: Вы, наверное, догадались, что я хочу вернуться к нашему разговору. Скажу сразу и определенно. Я не намерен снимать с повестки свой план из-за отказа Павлова. Что делать? Придется обходиться без него. — Шура, я против, — быстро повернулась к нему, держа чайник в руке Мария Борисовна. — Я считаю, что это опасная затея. — Без Павлова действительно двойная опасность, — согласился Евлампиев. Во-первых, этот Кикимора, думаю, он мужчина. Как я понял, человек физически сильный. Но это еще не главная проблема, вдвоем мы должны с ним справиться. Во-вторых, и вот это хуже, в случае чего нас могут обвинить в превышении самообороны. И загремим мы на нары, как с тобой уже чуть было не случилось. — Да, — кивнул Саргин, — это нужно учесть. Двойная опасность требует двойной осторожности и двойной отваги. Но мы всё учтём и справимся. В конце концов, мы собираемся обороняться от человека, незаконно проникшего в наш дом. Это совсем не то, что влезть в чужое окно, как сделал я прошлой ночью. В данном случае закон априори на нашей стороне. Так ты согласен участвовать? Ивлампиев кивнул. Я-то согласен, Как ты можешь сомневаться? — Маша, все будет хорошо, — обратился глава семьи к грустной Марии Борисовне. — В доме тебе оставаться нельзя. Здесь ты можешь помешать. Он не решится прийти, если двое дома будут. — Думаю, тебе найдется, о чем поболтать с Ириной и Леной. Лена ведь тоже приедет? — Приедет, — кивнул Евлампиев. — Ну и отлично. — Я не могу. А в начале операции самое важное роль предоставляется Софье Мифодиевне. Вы уже поняли, Софья Мифодиевна, вашу задачу? Поняла, кивнула Соня. Я поговорю с Марией Алексеевной, Просковией Ивановной и Алиной Родионовной. Достаточно. Александр I и Александр II переглянулись, потом оба засмеялись. "Вполне", сказал Александр II. "Кандидатуры выбранной правильно". Для задуманной роли они в высшей степени подходят и очень надежны. На следующий день с утра Сковородникова задумала протопить печку. Морозы ведь стоят, да и сессия кончилась, свободное время появилось. В общежитии имелось центральное отопление, но у каждого в квартире была печь. Большие морозы ее подтапливали. В комнате Сковородниковой печка располагалась в центре, деля комнату надвое. Сковородникова очень любила свою печку, но топить пока не умела. Один раз пробовала в декабре, надымила. И так утром Софья Мефодиевна вышла на крыльцо общежития с жестяным ведром. Нужно было набрать угля. Солнце еще только вставало, еще сумерки лежали на снегу. Тих и таинствен был двор. Просторный, обнесенный сплошным дощатым забором, с верёвками, на которых качалось твёрдо от мороза бельё, заиндевевшими сараями в дальнем углу. Котерa сидел на крыльце, ждал, когда откроют дверь в коридор. "Замёрз?" спросила его Софья Мефодиевна. "А хозяину в окно постучать слабо?" Кот презрительно фыркнул. "По мне, не придумала, стучать в окно и будить хозяина невежливо". Он независимо махнул пушистым хвостом. и проскользнул в коридор. А Софья Мефодиевна пошла в сарай. Уголь она купила в декабре. Его выписывал желающим топить печку преподавателям проректор Покух часть или Аниты Иванович. Может, подождёте до января? спросил он сковороднику. Нам в январе мелки привезут. Уголь-то и сейчас есть, но только крупный, его колоть придётся. Ну и что? удивилась молодая специалистка. По колю И вот теперь она отдувалась за своё легкомыслие. Она чувствовала себя шахтёром в забое, тяжёлый труд добытчика чёрного золота. Она вся покрылась угольной пылью, как в шахте. Вернувшись с ведром угля, долго отмывала лицо и руки холодной водой на кухне. Как бы растопить печку? Сковородникова приготовила спички, нашла ненужную бумагу. Старые студенческие контрольные работы они больше не понадобятся. Запихнула бумагу в печку и задумалась. В прошлый раз она так надымило, что пришлось из дома бежать, гулять по морозу. Сегодня она поступит умней. И Соня отправилась к Просковее Ивановне. Просковея Ивановна сидела за столиком. Перед ней была большая горка только что напечённых блинов. Э этими блинами, толстыми и румяными, Она часто угощала Соню, они дружили. А, пришла, обрадовалась она. А я смотрю, печку топить собираешься, уголь колешь. Чего ж, думаю, меня не зовёт. А кошка Проскоя Ивановны выходила во двор, и она всегда всё про всех знала. Бери блин, пока ещё печку растопишь, досваришь да что-нибудь. После блинов отправились к Соне. Предварительно Просковея Ивановна, порывшись в углу, нашла какие-то щепочки. С помощью этих сухих щепочек она и разожгла печку. Почти все бумаги при этом из стопки вытащила. Углей тоже положила немного. Со щепочек огонь переметнулся на бумагу. Бумага взметнула яркое пионерское пламя. Ожидая, когда разгорится уголь, женщины сидели вдвоём возле печки. смотрели на огонь огонь уже полыхал в топке а угли только-только начинали заниматься страшно стало даже во двор наш выходить задумчиво сказала соня и зачем это кикиморе юбка фидоры маркееловны понадобилась значит гуляла она по нашему двору ещё в прошлом году кто же её знает философски заметила просковея Ивановна и помолчав добавила Вера говорит, получше Гене стало. Пришел в сознание. И как это Александр Павлович успел? А я, дура старая, рядом тут и не услышала ничего. А он услышал, да и не побоялся в окно впрыгнуть. Да, кивнула Сковородникова. Это повезло оповкнуть его, что Александр Павлович рядом проходил. Может, он к нему и шел за тетрадкой этой? Поздно только очень. Нет, слишком поздно. За какой тетрадкой? удивилась Просковья Ивановна. Суня сдохнула, поглядела ещё на огонь в топке. Там тетрадки, бумаги всякие возле стола были раскиданы. Ну, помню, недоверчиво кивнула Просковья Ивановна. Так Соргин, когда сидел там на полу, пульс Геннадию Ивановичу щупал, взял одну тетрадку и за пазуху себе засунул. Проскоя Ивановна даже рот открыла от такой новости. А зачем это ему? На что ему тетрадь Кагенкина? Не знаю, пожала плечами Соня. Я сама удивилась. Это кроме меня вряд ли кто видел. Я просто стояла там близко, рядом совсем. После ухода Проскоя Ивановны, сковородникова продолжала наслаждаться печкой. От печки шло ровное тепло. Угли хорошо разгорелись и жарко пылали в топке. Соня подбросила ещё. Когда открыла дверку, жар почти вырвался наружу. Девушка отпрянула, чтобы огонь не опалил лицо. Потом пошла на кухню и вскоре принесла оттуда гречку в кастрюле, мытую, но не чищеную картошку. Кастрюлю с гречкой поставила на плиту, а картошку засунула в духовку, пусть печётся. Из кухни за ней увязался котяра. Он тоже любил, когда топили печку. Лежал теперь на тёплом от печного жара полу перед духовкой, грелся, вдыхал запах печёной картошки и думал: "А мясо где? В печке положено запекать мясо, буженину, например". Постепенно жар в топке начал утихать. Часа через 2 утих совсем. Софья Мефодиевна не подкидывала больше углей. Каша получилась рассыпчатая, нежная. Только в печке можно такую сварить. Картошка тоже испеклась, как в костре. Отведали, что получилось, вместе с Прасковьей Ивановной. Соня к картошке сало, замороженное кусочками, порезала. Прекрасное домашнее сало прислала ей к Новому году родственница из Воронежской губернии. Прасковья Ивановна на вторичное приглашение Сковородниковой откликнулась по-прежнему охотно. Она была как-то непривычно задумчива. — Я вот думаю, — заговорила она, — может, тебе показалось, что Саргин тетрадку взял? Не похож он на вора? — Нет, конечно, — огорчилась Сковородникова. — Я ж и не говорю, что вор. Какое ж тут воровство? Я думаю, он раньше давал ее Геннадию Ивановичу. А тут увидел, что на полу валяется, и забрал. После ухода Просковы Ивановны Суня вышла в коридор и набрала номер Астровой. Мария Алексеевна давно приглашала её в гости, но всё равно неудобно являться неожиданно. Да и дома ли она сейчас? Получив по телефону полное одобрение и своему визиту, и гречневой каши, "Несите, будет, кстати", сказала княгиня. Сковородникова переложила часть каши в маленькую кастрюльку, укутала её в чистое старое полотенце, поставила в потертую сумку и пошла в гости.